Братство Дорожного Кольца. И в этом другая причина, почему кольцо должно быть уничтожено. Пока оно существует, существует и опасность даже для мудрых, ибо ничто не является злым с самого начала. Джон Толкин. Так мы что, реально в тюрьму сейчас поедем? Я вспомнил, что в рабочем, прямо посреди города, есть исправительная колония, но мое воображение упорно отказывалось размещать там каких-то духов или демонов. «Да, можно и так сказать. Мы едем в юбилейный», — ответила Аркабалена. Я задумался, с каких это пор в юбилейном содержат преступников. Там, кажется, была психбольница и еще детский дом для особенных детишек, но исправительных учреждений что-то не припоминаю. Синяя «Тойота» ловко объезжала пробки по тротуарам и обочинам, и осуждающий покосился на руль, и не зря. Там было на что посмотреть. Пока Аркабалена самозабвенно переписывалась с кем-то в телефоне, руль совершенно самостоятельно крутился то влево, то вправо, перестраивая машину из ряда в ряд. Я потёр глаза, но это не помогло. Наваждение никуда не исчезло. Машина ехала совершенно самостоятельно, видимо, заколдованная какой-нибудь очередной хитрой магией. Старенькая «Тойота», скрипучая и стучащая на каждой кочке, вовсе не производила впечатления современного беспилотника. Потертая обивка, крутящаяся ручка вместо кнопки для открывания окон, а в магнитоле, судя по всему, есть отдел только под плёночные кассеты. Мы свернули направо, в сторону юбилейного, и углубились во дворы. В тихом спальном районе, при медленном движении автомобиля, я расслышал в звучании мотора тихий ритмичный стук, порывшись в памяти, Обнаружил любопытную ассоциацию. Стук напомнил мне о лошади, цокающей копытами по асфальту. Ну вот, кажется, ещё и двигатель не в порядке. И об этом стоит поговорить хозяйкой авто. Но начать разговор я не успел. Аркабалена заговорила первой. «Приехали. Это здесь». И выскочила из машины. Я вышел вслед за ней и огляделся. Мы припарковались во дворе ничем не примечательной типовой хрущёвской пятиэтажки. Впрочем, а чего интересно, я ожидал. Микрорайон юбилейный, по крайней мере, та его часть, что находится внутри Дорожного кольца, в основном состоит из таких вот советских строений, и ничего магического здесь не может быть по определению. Между старыми пятиэтажками и высотными новостройками располагался небольшой скверик с детской площадкой посередине. Подойдя ближе, я увидел загадочное сооружение, похожее на развалина старого каменного замка, правда маленького, явно для детей. Загадочное строение было не только наполовину разрушено, но и расписано огромным количеством граффити. Я спросил, «Мы что, поиграть сюда приехали? На какой чёрт нам сдалась эта детская площадка? А кто сказал, что она для детей? Вообще-то это место принадлежит гномам. Ты где видел, чтобы детские площадки делали из камня?» — рассмеялась Аркабалена. «Каким ещё гномам?» Я в очередной раз ошарашенно уставился на свою спутницу. Тем самым, которые охраняют гул Нурмана. То, что ты сейчас видишь, — остатки старого дворца. Еще тех времен, когда гномы жили не только под землей, но и на поверхности. Под этими развалинами находится один из входов в подземную тюрьму, а гномы в ней надзиратели. Я недоверчиво покачал головой. «Гномы тоже существуют?» «Да ладно». «Еще как существуют». То есть самое страшное существо нашего мира охраняют маленькие гномики. Что за бред? Охранники ведь должны быть сильными, чтобы удержать бандитов, разве нет? Нет, что-то. Охранники должны быть в первую очередь умными. Противопоставлять силе другую силу – это деструктивный подход. Помнишь Яралаш, где две девочки наступали друг другу на ноги до тех пор, пока их ноги не оказались в гипсе? Я сначала кивнул автоматически и только потом удивился. Яролаж мы, значит, смотрели, а Спанч Боба упустили. Как так-то вообще? Аркабалена продолжила. Примерно так и происходит в любой ситуации, в которой один человек пытается переиграть другого той же силой. Чтобы избежать конфликта, необходимо проявлять доброту и терпение. И чтобы такая работа была эффективной, нужен еще и незаурядный ум. Гномы в полной мере обладают нужными качествами. К тому же они очень долго живут. Кстати, это связано. Часто существа, которые живут очень долго, становятся все добрее из года в год. Познавая боль мира и чувствуя боль самостоятельно, они начинают хорошо ее понимать и стараются причинять как можно меньше боли другим людям. Да ладно, по-моему, все как раз наоборот. Сначала люди добрые, пока молодые, а со временем жизнь их портит и ожесточает. Ну, на коротком промежутке времени может быть и так, и этак. Но вспомни своё детство. Разве ты мух в банке не ловил? Не играл с насекомыми так, будто это просто игрушки? Не доставлял неудобства домашним животным, ещё не понимая, что именно ты делаешь? В детстве ещё надо дойти, додуматься, дорасти до понимания того, что другим тоже бывает больно. Кроме того, на доброту и прощение нужно много внутренней силы, а ее прирождение обычно не выдают. Она нарабатывается в течение жизни, самой жизнью. Я покачал головой. Сила? Ну Сила человека точно добрым не делает. Посмотри на сильных мира сего. В каком месте они вдруг добрые? А причем здесь так называемые сильные мира? Власть или деньги здесь ни при чем? Я говорю о внутренней силе. Она далеко не всегда заметна и не бросается в глаза. Я говорю о самоценности и цельности личности. Понимаешь, когда тебе самому хреново, то у тебя нет сил желать добра другим людям». Я кивнул, вспоминая своё мерзкое утро после нападения Мангатхаев. «Да, кажется, понимаю». Пригибая голову, мы прошли под низенькой аркой и встали возле полуразрушенной стены, исписанной уродливыми граффити. Судя по запаху, стена была исписана не только краской. Похоже, что здесь часто справляли нужду у местные алкаши. Я прикрыл нос рукавом, а Аркабалену этот запах ничуть не смутил. Она остановилась перед глухой стеной, стала её ощупывать, потом надавила на один из кирпичей, и он провалился внутрь. Земля под ногами завибрировала, вся стена перед нами с диким грохотом начала проваливаться вниз, под землю, открывая проход. Меня пробрала дрожь. Казалось, остатки руин сейчас рухнут мне на голову, но всё обошлось. Перед нами... Открылся маленький проход, примерно в половину моего роста. Я обернулся еще глазами Шару. Она стояла в сторонке и скулила, поджав хвост. Аркабалена кивнула головой в сторону собаки. «Ей лучше остаться здесь». Мы прошли в открывшийся проход и оказались в тесном темном помещении размером с лифт. Когда каменная заслонка поднялась наверх, Аркабалена встала ко мне так близко, что я почувствовал исходящее от нее тепло. Мое сердце забилось быстрее от присутствия девичьего тела рядом. Но я не подал вида. Сначала мне показалось, что пол под ногами провалился. Воспоминания о падении в темноте сдавили грудь. Стало сложно дышать, захотелось ухватиться за что-нибудь, но стены выезжали вверх, так что зацепиться за них было невозможно. Только через несколько кошмарных секунд я осознал, что всё ещё стою на твёрдой поверхности. И она движется вниз со вполне приемлемой скоростью. Я постарался восстановить дыхание. спуск сопровождался громким стуком камней и вибрацией. Постепенно глаза привыкли к темноте, и я стал различать очертания своей спутницы. Наконец мы остановились перед каменной дверью, украшенной резными узорами, напоминающей заколдованную дверь в море из Властелина колец. «Все логично. К гномам же едем». «Я так понимаю, теперь нужно сказать по-эльфийски, друг?» Аркабалена ничего не ответила и банально постучалась в дверь. Каменная махина со скрипом сдвинулась с места, в проходе стоял человечек ростом семилетнего ребёнка. Мои представления о гномах в основном были сформированы тем же «Властелином колец», так что я, конечно же, ожидал увидеть перед собой злобного бородатого мужичка в кольчуге и железном шлеме с топором наперевес. Однако дверь нам отворил довольно худой человек абсолютно безобидного вида — в костюме, очках и при галстуке — Он был чисто выбрит, никакой специфической эстетики сказочных гномов я не наблюдал. И какой смысл им скрываться под землёй? «Милости прошу, уважаемая Аркабалена. Какими судьбами вы оказались в нашем подземном царстве в столь восхитительный летний день?» «Доброго дня, уважаемый Илья Викторович. Я заглянула лишь для того, чтобы узнать, как ваши дела». «Прекрасная леди, вы обладаете огромным количеством неоспоримых добродетелей, однако в их число никогда не входило желание просто так узнавать о состоянии дел своих коллег. Впрочем, я не буду вас смущать и сделаю вид, что вы действительно интересуетесь нашими делами. Прошу, проходите в принадлежащую нам скромную обитель. Правила хорошего тона обязывают нас прежде всего накормить и напоить дорогих гостей, а уже потом вы выскажете свои просьбы». А наш скромный народец постарается сделать всё, что в наших силах, для того, чтобы ваша просьба была удовлетворена». Гном поклонился. Аркабалена также поклонилась в ответ, я повторил за ней. Гном сделал приглашающий жест и шире распахнул каменную дверь. Пока мы шли по коридору вслед за хозяином дома, Аркабалена тихо шепнула мне. «Илья Викторович, директор подземной тюрьмы. Гном в целом хороший, но слегка помешан на светских манерах. Постарайся быть вежливым». Илья Викторович привел нас в большую пещеру, освещенную тусклыми электрическими свечами. В дальнем углу располагался очаг, в котором плясал настоящий огонь. Я попробовал вспомнить, не было ли видно наверху на детской площадке трубы с дымом. «Вообще, если припомнить, в городе довольно много загадочных труб, выходящих из-под земли. Может быть, под некоторыми из них скрываются подобные пещеры?» — надо будет спросить у арки. Посередине стоял широкий и длинный, но очень низкий каменный стол и стульчики с симпатичными разноцветными подушками. Стол был накрыт на большее количество персон, чем присутствовало в зале. Мы вежливо поздоровались, все представились друг другу и расселись. Мебель была катастрофически мала для моего роста, и после нескольких попыток сесть нормально, я отодвинул стол и уселся на пол, подобрав под себя ноги. Илья Викторович пояснил, «Этот стол накрыт всегда». В нашей дружной семье каждый из её членов может в любое время подойти и съесть всё, что захочет. Вот и вы, берите, не стесняйтесь. Мы с поблагодарили хозяина дома, и я стал осматривать стол. Приборы и посуда выглядели так, как будто их приобрели в отделе детских товаров. Миниатюрные ложечки и вилочки, тарелочки с весёлыми расцветками. Неподалёку от меня стояла довольно большая керамическая миска с салатом. Огурцы, помидоры, зелень, сыр и, кажется, кальмары. Мне показалось, салат шевельнулся. Присмотревшись, я обнаружил, что кальмары подозрительно похожи на самых обычных дождевых червей. Молодой гном, сидевший напротив меня, взял щипцы и положил себе на тарелку порцию. «Использование насекомых, в том числе всевозможных червей, это норма в моей профессии. Думаю, только мое биологическое образование и опыт работы в научном институте позволили мне спокойно наблюдать за тем, с каким удовольствием гном втягивал в рот извивающуюся еду. Сам я все же не решился попробовать этот салат». Обратил внимание на маленькие пирожки, стоящие посреди стола, до которых не мог дотянуться. Я попросил Аркабалену передать мне один. Она как-то странно на меня посмотрела, но просьбу выполнила. Чтобы не рисковать, я откусил совсем небольшой кусочек. Обычное тесто, довольно вкусное. Начинки все еще не было видно. Аркабалена так внимательно за мной наблюдала, что сделать второй кусь пирожку я не рискнул. Разломил его руками. И «Как же хорошо, что я это сделал!» Из пирожка повалились самые настоящие опарыши. Нет, не живые, запеченные. Но приятнее они от этого не выглядели. Аппетит пропал окончательно. Но сидящие за столом гномы внимательно наблюдали за мной, явно ожидая, что я сделаю уже выбор в пользу какого-нибудь блюда. На широкой тарелке чуть дальше обнаружилась гора жареных кузнечиков. Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь обрадуюсь такой еде. Они выглядели реально аппетитно в сравнении с остальным меню. Пока я накладывал себе кузнечиков, Аркабалена начала светскую беседу. «Погода установилась прекрасная. нужно же наверняка иногда выходите на поверхность, чтобы прогуляться». «Да, время от времени мы проветриваем свои старые косточки. Наши заключённые требуют всё меньше внимания от столетия к столетию. Ещё лет двести, и мы сможем оставлять их совсем без присмотра». Я не удержался и спросил. «Извините, могу я задать немного бестактный вопрос?» — Разумеется, молодой человек. Спрашивайте. Вы, наверное, в первый раз видите гномов, так что ваше любопытство вполне оправдано. — Да, если честно, в первый. И я представлял вас немного по-другому. Илья Викторович усмехнулся. <г�> — <-г�> Как по-другому? Наверное, в виде неотесанных, бородатых мужчин плотного телосложения. — Ну, примерно так. Да, ещё с топорами наперевес. Гном рассмеялся. Ох, да, именно так великий писатель Толкин увековечил образ наших западных коллег. И, по-своему, он был прав. На территории Европы долгое время гномы действительно не отличались образованностью и воспитанием. «Но вы же не думаете, что гномы абсолютно одинаковы по всей земле. Один народ гномов отличается от другого так же сильно, как и разные народы людей. Ведь вы здесь, в Иркутске, живете совершенно по-другому, чем, например, ваши родичи, которые живут в африканских племенах. Строго говоря, и культура европейских гномов сейчас значительно отличается от описанной когда-то господином Толкином». «А как так получилось, что вы стали надзирателями в тюрьме?» Знаете ли вы историю Иркутска, молодой человек? Знаю, кажется. Учитывая недавние события, я действительно сомневался в ответе. Соответственно, вы должны понимать, что освоение Сибири фактически началось с постройки острогов. Веками на эту землю ссылали исключительно самых нежелательных элементов общества. И на основе тюремной культуры формировался менталитет целых регионов. Жизнь по понятиям, жестокая иерархия и даже язык вышли за пределы острогов и стали местной нормой. Кстати, вы знаете, какой у заключённых занимательный язык? Называется феня, похоже на кличку собаки. Кстати, может быть, это уменьшительное от фенрир? Ну да ладно, не об этом речь. Сюда много лет ссылали людей, и мы наблюдали, как чистая сибирская земля превращается в тюрьму по мере наполнения ее соответствующим контингентом. Прежде всего, в тюрьму для духа. Наш подземный народ просто не смог остаться в стороне, и в один прекрасный момент мы решили попробовать спасти эту землю, избавить от навязанных тюремных правил и привычек. «Иркутск накопил много зла за свою историю, и сейчас нужно усердно работать, чтобы избавиться от груза прошлого. Люди хранят в себе историю тюрем и изоляции, концепцию наказания за грехи, но древние духи прекрасно понимают, что такая концепция сама по себе не работает, да и не работала никогда». «Но ведь преступники реально заслуживают наказания, разве нет?» Гном усмехнулся. Ха -ха, «А вы подумайте вот о чем». Каких именно преступников сюда ссылали? Те же декабристы, например. Многие из них были образованнейшими членами общества. Их дома сохранились и по сей день в виде музеев. Усадьба Трубецких или дом Волконского могут рассказать вам больше. Навестите их обязательно. Вот за что их наказывать? Культурнейшие люди. Их единственный грех — это свобода мысли. «Ну да, но они-то несправедливо осуждены, а те, кто правда плохо поступил...» «Я вам скажу одну вещь, молодой человек. Запомните, пожалуйста, ее на всю жизнь. Она вам еще очень пригодится. Более всех во втором шансе нуждается именно тот, кто меньше всего этого заслуживает в ваших глазах. Человек, который сделал что-то плохое, скорее всего, страдает сам». Не от хорошей жизни он идет на преступление. Поверьте старому гному, здесь нужно не наказывать, здесь нужно разобраться, почему человек совершил злодеяние. Может, он травмирован так, что имеет необходимость разделять свою боль с другими. Может, ему что-то недостает для спокойной жизни». При правильном подходе именно осознание и понимание станет необходимым для того, чтобы в дальнейшем человек помнил о своих ошибках и не совершил их снова. Тот же Гул Нурман под нашим мягким руководством больше не совершает никаких злодеяний. Даже наоборот, он уже много столетий выполняет полезную работу, согревая воду для лечения людей. Дорожное кольцо на Байкальское всё ещё держит его под землёй, и мы следим за его состоянием. Но особой необходимости в этом уже нет. Эта мысль показалась мне в целом понятной, логичной, но всё же непривычной. Ведь есть же, наверное, злодеи по призванию, рождённые изначально невообразимыми гадами. Ох, уже и думаю такими же выражениями, как собеседник. Это, видимо, заразно. Гном продолжил. Кстати, еще один важный момент. Мы со своей стороны делаем, что можем, работая с преступниками нашего круга, нашего масштаба. Но на самом деле на состояние города может повлиять любой его житель. Менталитет каждого из горожан и есть то, что формирует общий менталитет города. То, что может сделать каждый, и вы, друзья, это быть сегодня чуть лучше, чем вчера, становиться хоть на капельку добрее изо дня в день. Это выражается в деталях. Можно утешить печального, подать нуждающемуся, поблагодарить или попросить прощения, да хотя бы самого себя простить, если чувствуешь вину. Илья Викторович направил на меня внимательный взгляд над очками, слегка кивнув в мою сторону. Я закусил губу. Чувство вины преследует меня. И еще как. За то, что упустил состояние Машки, ничем не смог помочь ей, допустил ее смерть. «Да, мы не были близкими друзьями, но это преступление будет висеть на моей совести до конца жизни». Аркабалена перехватила инициативу в диалоге. «Кстати, насчет преступников, уважаемый Илья Викторович, вы позволите перейти к делу?» «Конечно, пожалуйста». «Судя по тому, что мы выяснили, моя Асхара собирается освободить одного из ваших подопечных, а то и всех сразу». «Откуда вы знаете? С чего вы так решили?» «Мы точно знаем, что она уже реализует очередной свой ужасный хитрый план, и знаки указывают на то, что может восстать гул Нурман». Аркабалена вкратце пересказала события последних дней. Гном помрачнел. «И что же вам нужно от нас, уважаемая Аркабалена?» «Нам нужна помощь. Необходимо найти Маясхару. Мы не можем оставить свой пост надолго». «Вы же знаете, мы сторожим тринадцать сыновей и семь дочерей Маяз. Вы сами должны понимать, что их пока нельзя оставить. К тому же, по мне кажется, что Маяз специально хочет отвлечь нас от службы? Это вполне в ее духе. Нет, мы останемся сторожить демона». «Но она может напасть в любой момент. Нам нужны воины, чтобы бороться с Мангатхайами». «Что значит «бороться»?» «Мы не будем участвовать в сражениях. Мы работаем исключительно мирными методами». Аркабалена начала злиться, стукнула кулаком по каменному столу, отчего слегка зазвенела посуда. «Ваши мирные методы только усложняют жизнь. Если бы вы позволили тогда уничтожить гул Нурмана, сейчас бы не было проблем». Илья Викторович покачал головой. «Кто же знает, как оно было бы. Я приношу вам свои самые искренние извинения, миледи». «Я ничем не могу помочь». Они смотрели друг другу в глаза Аркабалена со злобой, Илья Викторович с сочувствием. Я ощутил, что этот диалог никуда не приведёт, и тронул Аркабалену за рука в куртке. Она посмотрела на меня, затем встала, поблагодарила за ужин и направилась к выходу. Я пошёл за ней. Илья Викторович отправился нас провожать. Моё любопытство всё ещё не было удовлетворено, так что я рискнул задать ещё один вопрос — — Вы говорили о том, что преступления совершают травмированные несчастные люди. Но ведь здесь у вас содержатся какие-то жуткие демоны. Неужели на них распространяются те же правила? У них тоже бывают какие-то детские травмы? — Молодой человек, если бы вы были близко знакомы с мамой этих демонов, у вас отпали бы любые вопросы, — усмехнулся Илья Викторович. — Мы подошли к выходу, гном выпустил нас и закрыл огромную каменную дверь. Напоследок он с хитрой улыбкой произнес. — А что ж вы не попросите свою собачку найти Маяс? У нее же хороший нюх, да и запах своей настоящей хозяйки она узнает из тысячи. Глаза Аркабалены сверкнули злобой в полумраке каменного лифта, но она промолчала. Мы поехали наверх.